Грэм Макнил. Правила боя. Он и хотел бы заплакать, но последние два года превратили его сердце в камень. Слишком много от него требовали. Слишком многое было утрачено, и больше не осталось печали. Покинутые братья, пылающий мир Ультрамара и золотая мечта галактическом единстве, обращенная в прах. Столь необыкновенный миг в истории вполне заслуживал скорби, рыданий, раздирания одежд, вырывания волос или, по меньшей мере, приступа ярости. Он не позволил себе ни одного из этих катарсических способов разрядки. Разрешил им пролиться хотя бы одной слезинке, и рыдания стали бы нескончаемыми. Изнутри Арканиум представлял собой двадцатиметровый куб, Сарачным входом в каждой стене, едва освещаемый толстыми свечами в подсвечниках, выполненных в виде геральдических орлов и львов. Темный сланцевый пол, простые дощатые стены, собственноручно обструганные и отполированные. Он помнил, как находил здесь приют много лет назад, когда бесконечные распри между сенаторами Макраге становились невыносимыми для мальчишки, обожающего работать и мечтать теперь этого мальчишки нет. Он захлебнулся кровью в дни гибели Конора, утонул в море жуткой резни, учиненной им самим после того предательства. Когда-то он называл это справедливостью, но пролетевшие годы позволили ему взглянуть на ситуацию со стороны и увидеть истинные мотивы, двигавшие им тогда». Месть никогда не была достойной причиной заставить человека сражаться, и он твердо решил никогда больше не поддаваться этому искушению. Идентифицировав порог, он предпринял шаги, чтобы избавиться от него, и во время уничтожения галана эмоции направляли его руку в последний раз». Он вновь обратился к лежащей перед ним книге, прислушиваясь к звукам жизни в крепости за любовно отделанными стенами его личного святилища. Когда-то в это место, находящееся в сотнях миль от ближайшего жилья, не добирались просители, но теперь уединенность осталась в прошлом. Его окружали акры мраморных стен, сверкающие геодезические купола, вздымающиеся в небо башни и строения совершенных пропорций. Рядом с его кабинетом выросла целая библиотека, и хотя архитекторы и математики утверждали, что в их планы заложена безупречная геометрическая гармония золотого сечения, он не разрешил им уничтожить Арканиум. Он почти улыбнулся, сознавая, что в последний раз эмоции влияли на принимаемые им решение не впору уничтожения галана. Однако улыбка не получилась, а на фоне того, что занимало его мысли, стремление цепляться за воспоминания юности казалось ничтожным. Сидя за массивным столом из темного дерева, занимавшим всю середину комнаты, он перечитал запись, только что сделанную в лежащем перед ним огромном фолианте. Корешок книги был в метр длиной и добрых тридцать сантиметров в высоту. Прочный кожаный переплет сверкал с усальным золотом, а страницы светлого пергамента еще хранили запах животного, из шкуры которого их сделали». Левая страница была полностью исписана убористым почерком. Тщательно выписанные буквы складывались в идеально ровные строчки. Работа шла, и с каждым днём близилось её окончание. Это должно стать его главным трудом, тем, за что его будут помнить вечно. Возможно, кто-то увидел бы в этом признак тщеславия, но сам он знал, что это не так». Этот труд спасет все, что пытался создать его генетический отец. Вошедшие в книгу записи составят основу знаний, необходимых для того, чтобы пережить надвигающуюся бурю. Самоотверженность, а не гордыня, водила его рукой, когда он фиксировал десятилетия накопленной мудрости, где каждая глава и строчка являлись частицей унаследованного им гения — а крупица переданного знания — лишь маленький кирпичик. Но то, что будет выстроено из этих кирпичиков, окажется несоизмеримо большим, чем просто сумма отдельно взятых частей. После разорения Калта легион как никогда нуждался в его предводительстве. Самолюбию воинов был нанесён тяжкий удар, им хотелось лицезреть своего прародителя». Каждый день слуги доставляли прошения об аудиенции от глав капитула, но то, чем он занимался, было слишком важно, чтобы удовлетворять подобные просьбы. Они не понимали, почему он изолировался от своих сынов, но им и не нужно было понимать. Все, что от них требовалось, повиноваться, даже если его приказы казались бессмысленными и еретическими, как те, после которых галактика оказалась в огне. За годы служения своему генетическому отцу он никогда не оказывался перед столь ужасным выбором. Империуму конец. всё свидетельствовало об этом, и предательство было единственным способом не дать угаснуть мечте. Плоть Империума погибает, но идеалы, заложенные в его основу, смогут жить дальше». Отец поймёт это, даже если все остальные нет. Робаут Жилиман начертал два слова в верхнем углу правой страницы. Слова предательства и слова спасения, возвещающие новое начало. Империум секундус. Сражение 94 -е.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 Но они ревниво охраняли свои секреты и становились скаридными, когда дело доходило до того, чтобы поделиться информацией. Восемнадцатая рота удерживала Кастро Публиус до последнего человека. Достаточно, чтобы остатки ультрамаринов могли спастись, отступить на заранее подготовленные позиции, сооруженные элотами, саперно-строительными отрядами талосара и испаринскими строительными машинами «Механикум».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 Он быстро проверил боеготовность оружия и поставил его на предохранитель. Действие настолько привычное, что стало автоматическим. Как и всё, что делал воин тринадцатого легиона. Рэм прицепил оружие на бедро и огляделся по сторонам.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 Наклонные стены из бутового камня и быстро схватывающегося раствора запечатали долину чередой укрепленных редутов и опорных пунктов. Рэму были известны быстрота и завершенность, с которой механиком ваяли ландшафты. И все же открывавшаяся его глазам картина казалась невероятной. Долина стала шире и глубже. Её края взрывали, рыли, бурили и перекапывали, чтобы соорудить цепь связанных между собой земляных укреплений, расположившихся по всему периметру. Не прошло и полдня, как четвёртая рота развернулась здесь в боевые порядки, и дно долины стало ровным и голым, а чёрные вулканические стены расцвечивали морозостойкие лишайники и высокие вечно зелёные хвойники. Всё это исчезло.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 Казалось, Барха не может взять в толк, как его капитан может не понимать того, что для него было очевидным. «Нам не хватит ни воинов, ни тяжёлых орудий, чтобы отбить серьёзную атаку», — Барха показал через плечо. «На юге Яолянское ущелье, но оно слишком узкое, чтобы тяжёлая бронетехника могла там проползти. На севере перевал Геликан перекрывает Кастроместер. Остаётся единственно возможный путь». «Наша линия обороны, и гвардейцы смерти быстро это поймут». «Всё верно, сержант», — заметил Рэм. «Ты говоришь это с какой-то целью?» «Конечно. Вы будто хотите, чтобы они ударили здесь. Чего я не понимаю, так это почему мы позволяем им подобное вместо того, чтобы драться?» «Атака гвардии смерти подобно океанскому приливу», — сказал Рэм. «Если мы сойдёмся лицом к лицу...»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 Барха ацелютовал и отправился поднимать четвёртую роту. Рэм Вентон всмотрелся вдаль, видя отблески далёких огней у подножия гор. Кастра Публиус потерян, ультрамарины гибнут, и гвардия смерти надвигается, чтобы их уничтожить. Как же так получилось? Гвардия смерти нанесла удар пятью-десятью двумя минутами позже.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 Тактические данные вспыхивали и прокручивались на визоре, количество погибших и раненых, потери с обеих сторон, предполагаемые исходы боев и множество других переменных величин. Такой мощный поток информации ошеломил бы даже аугментированного тактикуса имперской армии, но генно-усовершенствованная когнитивная система Рэма перерабатывала его в мгновение ока. Когда гвардия смерти перегруппировалась для очередного броска на стену, эдетическая память рема получила доступ к параметрам боя, содержащимся в тактической схематике примарха. Он отыскал похожее, следуя логическому курсу предначертанного порядка действий. Настало время отступить. Рэм прицепил болтер к бедру и отдал соответствующий приказ. «Один из двух дюжин, разрешенных ему».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 оборонявшиеся в это время отступали. Когда ультрамарины поднялись на горный хребет, Рэм послал закодированный радиосигнал «Адептомеханикум» в Исполинской строительной машине. Мгновение и серия направленных взрывов обрушила склоны долины, пустив по ним лавины. Это была не более чем задерживающая тактика. Скоро гвардия смерти пробьётся сквозь завалы. Но пока этого достаточно. «Опять убегаем», — сказал Барха по пути в горы. «Думаете, под стенами Кастро-Танагра мы сделали всё, что могли?» Рэм ответил не сразу. На его экране прокручивались данные о соотношении потерь. Мрачные цифры. И всё же они укладывались в расчётные условия боя. Выжимки из общей стратегии, пропущенные через фильтр тактической информации, свидетельствующие, до какой степени обескровлена была гвардия смерти, непрерывно штурмующая укрепление ультрамаринов. — Похоже на то, — ответил он. — Остальные ордена постарались на славу. — Однако не лучше нашего, — уточнил Барха. — Нет, не лучше, — согласился Рэм.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 Воздух был тяжёлым и спёртым, разила ядовитыми маслами и едкой смазкой, тлеющей в курильницах механикум, представлявшей собой смесь машинного масла с доброй дюжиной токсических элементов. Однако эта чёрная магия механикум, несомненно, была эффективной. На легионы со Састартес эти миазмы не действовали но смертные в обширном стратегиуме кашляли и тёрли глаза, из которых непрерывно текли слёзы. Рэм Вентон не знал, химические раздражители были причиной этих слёз или же картины гибели столь прекрасного мира. Подозревал, что и то, и другое. Он смотрел на разорённый прандиум, ему самому хотелось плакать. В прекраснейшем из миров ультрамара дивные леса, горы и мерцающие озёра были в огне или дыму, либо отравленные ядовитыми отходами. Никогда не боявшийся крайних мер, Ангран спустил с цепи своих пожирателей миров. Рэм слышал однажды, как его примарх сказал, что легион Анграна сможет добиться успеха там, где все остальные потерпят неудачу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 Военные логистры закачивали в графа-построитель оперативную информацию и стратегические данные в режиме реального времени, описывающий мир, взорванный войной. Мир, умиравший у них на глазах. «Пятая рота выдвигается на позицию», — сказал капитан Гонория из 23 третий. «Семнадцатая идёт на помощь». Противник вступил в бой с двадцать пятой. Добавил Уроф из тридцать «Восточный фланг Адополиса смят», — прокомментировал Эвексиан из седьмой. «Его прорвут в считанные часы. Я приказываю 43 третий и тридцать седьмой отходить». «Тринадцатая и двадцать восьмая на местах в направлении северного удара?» — спросил Рэм. «На местах», — заверил Гонория. «Третья, пятая и девятая роты пожирателей миров наседают на границе провинции Зарагосса».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 Он обратился к тактическому графопостроителю и мгновенно оценил обстановку. Передвижение армии, дивизии когорт, тысяч элементов планетарной войны, представлялось ему паутины из яростных атак, обходных маневров, отчаянных боев и окружений. В Пардузии девятнадцатая рота почти полностью уничтожена, и пожиратели миров устремились на север, через пустоши,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 он еще раз проверил свои умозаключения зная что они верны и тем не менее перепроверяя их прикажите 25 и 7 перегруппироваться по всей линии фронта велел он 17 оставаться на месте и удерживать позицию но как же пят запротестовал уров они будут отрезаны от остальных если 17 не прикроет их с фланга выполняйте приказал рэм «Вы обрекаете воинов на бессмысленную смерть!» — бросил Гонория, стискивая пальцами край графа-построителя. «Я не могу стоять и смотреть, как вы в полном безумии теряете этот мир и лучших, храбрейших людей нашего легиона!» «Вы обсуждаете мои приказы?» — поинтересовался Вентон. «Вот именно, черт побери!» — огрызнулся Гонория, не успев опомниться. Капитан 23 Третьей сделал глубокий вдох. «Я знаю, что вы сделали на Калте, Рэм. Чёрт, мы все уважаем вас за это, и Примарх вам благоволит. Он ждёт от вас великих дел, но ведь это безумие, вы понимаете?» «Оспариваемые приказы? Вы оспариваете распоряжение Примарха», — тихо ответил Рэм. «Вы действительно этого хотите, Гонория?» «Ничего я не оспариваю».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 а воспалённая краснота пиктограмм пожирателей миров медленно растекалась, подобно лужам крови. Ни одна часть прандиума не осталась нетронутой. Прекрасные дикие леса южных провинций превратились в засыпанные радиоактивным пеплом пустыни. От хрустальных скал на востоке исходило токсическое излучение. На его исчезновение понадобятся тысячи лет. Великолепные города из золотистого мрамора лежали в руинах. Орбитальные заградительные бомбы стерли их с лица планеты. То, что началось как планетарная война, распалось на тысячу локальных сражений между разрозненными воинскими соединениями. Ультрамарины сражались на расстоянии всего нескольких миль друг от друга, но словно в разных мирах. У рема было ощущение падения в бездну. Он уже жалел о своем решении отстранить Гонорию от командования. Не он или сам говорил Бархе о пользе демагогии? Разве не должен каждый руководитель внимать голосу несогласных, чтобы задуматься о правильности принимаемых решений? Рэм разглядывал карту, выискивая хоть какие-нибудь признаки положительного исхода боя, и гадая, где ошибся, что сделал не так и какой аспект учения примарха не учел. Он реагировал на каждое изменение, скрупулёзно следовал новым доктринам, и всё же прандиум вот-вот будет навсегда потерян. «Бросьте вперёд тринадцатую», — сказал Рэм. Эта автоматическая память включила ещё одно наставление примарха. «Помогите семнадцатой и прикажите одиннадцатой перегруппироваться, чтобы обойти с фланга пожирателей миров, наступающих на Атардонис». Пусть вступают в бой и удерживают их на месте. Сделано, отозвался Уров. Велите восьмой группировке отойти к границе провинции Иксиан, отрядом механикум и сапёром строить временное укрепление, добавил Рэм, когда очередные тактические данные поступили в его педантичную память. Схема исчезла, и он начал понимать, насколько уязвимы позиции пожирателей миров. Пришлось заплатить кровью и жизнями, чтобы довести их до этого. Но теперь стало очевидно, насколько сбалансирована великая стратегия. «Чтобы одержать величайшую победу, надо идти на величайший риск», сказал ему примарх посреди радиоактивной пустыни Калта. «Вы никогда не рисковали», — возразил Рэм. «Ты просто не знаешь», — ответил Жилиманн. Когда неисчислимое множество вариаций, отображенных на графа-построителя, хлынуло в обрабатывающие центры сознания Рема, в его мозгу вспыхнули все ответы и необходимые маневры. Он слышал, что величайший из полководцев — те, кто делает меньше ошибок. Но это ерунда. Величайший полководец — тот, кто просчитывает каждую случайность и точно знает, как станет сражаться его противник». Видя изумительную красоту и сложность военных хитростей, разворачивавшихся в голове, Рэм знал наверняка, что рабаут жиллеман был именно таким полководцем. Слова родились сами собой, используя его лишь в качестве проводника. — Прикажите боевой группировке «Ультима» выровнять линию фронта по реке Аксиана, — сказал он, — девятой и двадцать пятой. «Изменить направление удара! Северо-восток! До квадрата шесть-девять альфа! Восемь-три дельта!» Капитаны мгновенно выполнили его распоряжение, но Рэм еще не закончил. Приказы так и сыпались из него, и каждый был как отравленный дротик в сердце вражеского командира. Подчиненные едва поспевали за ним, отдававшим распоряжение переброски войск с головокружительной быстротой. На их лицах читалось замешательство, но по мере того, как армии ультрамаринов перегруппировывались, оно сменялось изумлением. В центре земель Праксос — средоточие красных значков. Одна из ведущих боевых группировок противника оказалась в кольце после того, как разрозненные отделения ультрамаринов соединились, будто закрывающиеся ворота, заперев врага в смертельной зоне поражения. Когда три боевые роты ультрамаринов обрушили на них всю свою мощь, залпы артиллерии, болтеров и перекрывающиеся полосы сплошного огня умело расставленных опустошителей, эти значки стали гаснуть один за одним. По всему прандиуму когорты пожирателей миров вдруг оказались отрезаны друг от друга и окружены. Неудержимая агрессия толкала их прямо под пушки ультрамаринов. Это было сродни эффекту домино, когда множество костяшек, расставленных на первый взгляд хаотично, сбивают друг друга, порождая удивительный выброс кинетической энергии. Отряды отступающих вдруг развернулись и соединились с собратьями, захлопнув за пожирателями миров смертоносные западни. Ультрамарины двигались в такт по велениям словно грациозные артисты балета, являя собой отлаженную машину для убийства. Их символы оставались ярко синими, в то время как красные значки захватчиков неумолимо гасли. Пожиратели миров продолжали умирать, а показатели потерь ультрамаринов упали практически до нуля. В течение часа все бои закончились. Прандиум был спасён. «Не могу поверить», — прошептал Уров, когда из всех точек разорённого мира начали приходить донесения об окончании боевых действий. «Это кажется невозможным», — выдохнул Эвексиан. «Так быстро и безжалостно». ремы сам с трудом верил, что наступила развязка. Одно дело — верить в проницательность примарха и мудрость его великого труда, и совсем другое — видеть это в действии». «Какова наша боевая эффективность?» — спросил он. Капитаны спешно предоставили информацию, загружая данные из донесений с поля боя, сводки потерь, таблицы расхода боеприпасов и списки выбывших по подразделениям. Донесения шли через графа-построитель. Некоторые были красные, малая часть — оранжевые, и подавляющее большинство — благотворно зелёные. Уров суммировал входящий поток, но Рэм не нуждался в интерпретации, результаты были очевидны. «77% подразделений в состоянии полной боевой готовности», — доложил Уров. «У 8% минимальный или ненадежный уровень готовности, и ещё 13% находятся у опасного порога эффективности. Лишь 2% не боеспособны». «Если бы я не видел этого своими глазами...» произнес а вексиан выражая общую мысль и все это пришло из книги примарха спросил уров а вы сомневались поинтересовался рэм будь я проклят но на миг усомнился ответил уров смахивая под со лба можете меня наказывать если нужно я боялся что прандиум будет потерян вместе со всем легионом прандиум все равно что потерян с горечью заметил Эвексиан. «Взгляните, что эти кровожадные подонки сделали с прекрасной девой Ультрамара. Может ли планета оправиться после такого испытания?» «Миры Ультрамара сильнее иных, Эвексиан», — ответил Рэм, глубоко вздохнув и улыбнувшись одержанной победе. «Прандиум восстановится и станет краше прежнего. Поверь мне». Чтобы уничтожить её великолепие, одних мясников Ангрона недостаточно. Сражение 228 «Не нравится мне это», — сказал сержант Барха. «Такое ощущение, что мы летим в консервные банки»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 Рема в этом корабле раздражали неаккуратная сборка, некачественное оборудование и непрофессиональные конструкторские решения. Никто из создателей не счёл возможным дать проекту своё имя, что было неудивительно. По всем признакам, корабль собрали сервиторы, и необходимость доверять ему свою жизнь не радовала. На соседней переборке виднелась вытравленная кислотой клеймо «Механикум», и Рэм коснулся его на счастье. «Я видел», — сказал барха «Вы суеверны?» Вопрос был задан вроде бы не всерьёз, но Рэм услышал в нём предостережение, намёк на то, что ответ следует хорошо обдумать. барха имел полное право осуждать старшего офицера за неподобающее командование воинами Ультрамара. Даже теперь, в разгар сражения. Особенно теперь. «Нет». «Но то, что они верят в эту машину настолько, чтобы поставить на неё свой знак, придает мне уверенности». «Наверное, это единственное, что не даёт ей рассыпаться», — заметил Барха, когда летательный аппарат сделал вираж вокруг одной из иссушенных солнцем силосных башен Квинтерна. Столбы света из обзорных блоков в фюзеляже корабля покачнулись, и Рэм почувствовал, как от брюха машины что-то оторвалось».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 У прежней грозовой птицы были явные преимущества, например, устойчивость, делавшая полёты на ней истинным удовольствием и надёжная защита легионеров. Рэм подключил разъёмы своего шлема к пиктоустройствам, установленным в носовой части корабля, наблюдая строгую симметрию Индризии, одного из главных сельскохозяйственных гидрополисов Квинтерна. Город,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 Рэм отключил тактическое видение, поскольку десантный челнок содрогнулся, и пилот, уходя от огня зенитных орудий, совершил несколько манёвров, выворачивающих наизнанку внутренности. Сигнальная лампа над штурмовой рампой замигала красным и зелёным светом, и Рэм хлопнул по пряжке противоперегрузочной рамы. Рама поднялась у него над головой, а он выхватил из соседней ниши свой болтер. Хоть громовой ястреб появлялся разваленный, размещение груза на нём было продумано хорошо, что придавало хоть немного функциональности. «Четвёртое!» — выкрикнул Рэм. — «высадка через пятнадцать секунд!» Тридцать воинов заполнили брюхо громового ястреба, сила, способная противостоять любому противнику и с большой долей вероятности уничтожить его.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 Рэм ринулся вперёд, а его воины выстроились ровными рядами по обе стороны от него. Они выскочили наружу, пригнувшись, чтобы не попасть под струю раскалённых газов, вырывавшихся из двигателей громового ястреба. Все оказались на крыше, обожжённой до черна и едко пахнущей горящим ракетным топливом. На парапетах лежали неподвижные тела в зелёных доспехах, и Рэм увидел среди груды трупов множество пусковых установок.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 Едва ультрамарины рассредоточились по периметру крыши, их корабль поднялся в воздух с пронзительным клёкотом, словно оправдывал своё название. Рэм видел, как он улетел прочь, заняв место в боевом строю среди двух дюжин других кораблей. Лучи света протянулись к ним с земли. Замаскированные зенитки разорвали небо, и с полдюжины громовых ястребов оказались подбиты, выпали из строя и по дуге устремились вниз».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 Рэму стремился вперёд, крепко прижимая к себе болтер. С других зданий до него доносились звуки боя. Громкие хлопки болтеров и свистящий рёв вражеских огнемётов. Он скривил губы в презрительной усмешке. Подобное оружие могло бы напугать скопища ксеносов, но для воинов в лучших доспехах, доведённых до совершенства оружейниками Макрагия, оно не представляло опасности». Сержант Аркан и брат Пеллера подскочили к бронированной двери. С быстротой опытнейших сапёров они пристроили к петлям и замку взрывные устройства. Потом, размотав детонационный кабель, заняли места по обе стороны двери. По знаку Рэма беззвучный цифровой сигнал подорвал заряды, и дверь ушла внутрь, словно от удара исполинского кулака. Рэмы Барха бросились вперёд и ударили по ней ногами. Метал согнулся, сложившись почти пополам под воздействием чудовищной силы. Искорёженная дверь отскочила, но прежде чем она успела упасть, ещё двое ультрамаринов швырнули в дымящееся отверстие несколько гранат. Снизу донеслись звуки разрывов. но удивление, они громкие, словно хлопки фейерверка. Барха шагнул было к дверному проёму, но Рэм поднял сжатую в кулак руку, удерживая своих воинов на месте.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 Шум был оглушающий. гулкие хлопки разрывов эхом отдавались в лестничном колодце, озаряемом пульсирующими вспышками. Барха устремился вниз по лестнице, и его отделение последовало за ним. Второе отделение повел вниз Рэм, остальных воинов возглавил сержант Аркан. Лестничный колодец был выжженным и почерневшим, будто жерло вулкана. «Пускай ублюдки почувствуют себя как дома», — подумал Рэм. Он выскочил с лестницы на широкую крытую галерею, проходившую вдоль внутренних стен строения. Здание представляло собой полый прямоугольник с внутренним двором, 50 метров в ширину и 100 в длину. Снизу унеслись хлопки разрывов и треск очередей. Противник отчаянно пытался перестроиться и организовать оборону. Рэм заметил три танка, два арино и один ленд ощетинившихся целым лесом гибких антенн.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 Рэм сопоставил текущее положение дел с идеальным, описанным в трудах примарха, и сразу понял, как им прорвать оборону противника. «Сержанты!» – велел Рэм. – «Северная лестница готова сдаться! Архан, я хочу, чтобы твое подразделение перебралось к южной часовне! Подави огнем танки и воинов во дворе! Барха, мы с тобой прорвемся с севера, пока Архан не дает им поднять головы!»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 Два его воина упали, их доспехи пронзительно взвыли. На Рэма обрушилась мощная ударная волна, но чтобы вывести его из боя, этого было недостаточно. «Вперёд!» — закричал он. «Вставайте и вперёд!» Ультрамарины поднялись и ринулись к лестнице. Рэм заметил напротив себя людей Бархи и, рванов за угол, увидел, как бегущие впереди бойцы из его отделения поливают огнём лестничный колодец.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 Почти в тот же миг у дальней лестницы раздался залп из тяжёлых орудий, и двор заполнился глухими хлопками тяжёлых болтеров, сопровождаемыми шипящим свистом снарядов. Стрельба в шахте ослабела. Рэм выскочил из-за угла и помчался по лестнице во двор, прыгая через две ступеньки. Внизу, в арочном проёме, заваленном сверкающими осколками модифицированных ракетных боеголовок, возник «Саламандр». Он наставил на Рэма Мелтаган, но выстрел Бархи угодил ему в голову и отбросил за пределы видимости. Ещё один враг палил из подарки, не показываясь, но стрельба велась наугад. Доспех Рэма зарегистрировал попадание в правое плечо, но удар был нанесён вскользь и оказался не таким сильным, чтобы его остановить. Рэм выскочил во двор. Меткими выстрелами из болтера разян наповал солдат противника. Спрятавшиеся за своими танками от огня Аркана сверху, они оказались незащищёнными с тыла. Тремя выстрелами Рэм уничтожил двоих. Третьего Саламандра заряд тоже настиг, но тот не упал, а вскинул своё оружие, чёрную, как смоль, мультимелту. Рэм нажал на спусковой крючок, и боёк его болтера ударил по пустому патроннику. Он ругнулся по поводу слабой огневой дисциплины и бросился под прикрытие выведенного из строя Рино. Не успела мультимелта выстрелить, как в землю перед стрелком ударил реактивный заряд, и взрывной волной рема сбила с ног. Он нырнул в укрытие, благодаря судьбу за то, что по крайней мере один стрелок Аркана додумался прикрывать неосторожных воинов 4 роты с тыла. Он ухмыльнулся. Даже книга примарха не смогла до конца вытравить дух проблемный четвертой. Рэм ставил новый магазин и окинул взглядом заваленный трупами двор, выискивая знаки отличия или какие-либо иные метки, указывающие на офицеров. Он видел гравировки на зубах, драконьи амулеты и кузнечные символы, но ничего похожего на обозначение ранга.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 Он вновь сосредоточился на поле боя, отчаянно желая, чтобы их миссия увенчалась успехом. До сих пор четвертая рота вносила лишь победные записи в летопись военных компаний Легиона, и Рэм не собирался портить этот список поражениями. Оба Рина Саламандр были отмечены как выведенные из строя. Системы управления разрушены и не подлежали восстановлению, но могучий крутобокий Лендрейдер выглядел лишь слегка поврежденным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 «Гиганты по сравнению с обычными людьми. Терминаторы. Рэм видел терминаторские доспехи во время сражения за Калт. Могучие комплекты брони, настолько огромные, что казалось невозможным, чтобы их мог носить человек. Новизна и сложность данного снаряжения таковы, что очень немногих ультрамаринов из первой роты обучали ими пользоваться».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 Вражеский военачальник не участвовал в атаке. Вместо этого под прикрытием лендрейдера он обрушил свой огромный молот на стену внутреннего двора. Один удар молота проделал в стене двухметровое отверстие. Смертоносное оружие разбило каменную кладку и стальные прутья арматуры. Еще пара таких ударов, и вражеский главнокомандующий уйдет из-под атаки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 приносивший песчинки с высоких пиков Макраги. Рэм чуял в этом ветре смолистый запах высокогорных елей и хрустальную свежесть ледниковых озер. Он скорчился позади пирамиды — трёхметрового конуса, сложенного из обломков вулканической породы с древними отметинами, указывавшими путникам безопасную дорогу через перевалы, где можно найти воду и кровь. Эти знаки древней клинописи Макраги не смог бы прочесть чужак, будь он даже гражданином ультрамара. Много лет прошло с тех пор, как Рэм мальчишка проходил через эти горы. Полуживой и еле стоявший на ногах от усталости, он брёл от одного знака к другому, сражаясь за место в рядах ультрамаринов. Из всех парней, что тогда отправились на последний этап испытания, выжил он один остальные умерли от тепловых ударов и обезвоживания, разбились, сорвавшись с высоких скал или попали в лапы свирепых кошек, обитавших в пещерах. Когда Рэм, спотыкаясь, буквально внёс себя в бронзовые ворота крепости Геры, его встретил капитан Пендерон, герой, сражавшийся бок о бок с Робаутом желиманом в диких землях Иллирии ещё до того, как Галлан предал короля воина Коннора.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 Да-да, счастье! Доказать, что он достоин занять место в рядах ультрамаринов, было для него величайшей гордостью. Он до сих пор помнил радость своей матери, видевшей его марширующим по улицам Макраге в сверкающих синим боевых доспехах. После Рэм больше никогда не видел своей матери. Но эта потеря тронула не так сильно, как он ожидал. Его мышление кардинально изменилось, И хотя способность испытывать печали, волнения никуда не делась, нужны были особые стимулы, чтобы включить эмоции, связанные с прежней жизнью простого смертного. Треск Vox сети вывел Рема из задумчивости. Он стряхнул с себя воспоминания о золотых деньках и сосредоточился на теперешних, мрачных. Эта компания была самой трудной из всех, так как сыны Хоруса постоянно превосходили их численно и в тактике. В космосе флотили магистра войны разгромили их заслоны и нападали из ниоткуда, чтобы разрушить стройные боевые порядки ультрамаринов. Планеты гибли одна за другой. Торрентус, Масали и Квинтерн были потеряны. При мысли о последней, после всего, через что прошла четвёртая рота во время боя с Саламандрами, Урема Ком подступал горлу. Прандиум тоже погиб. Его разорение начатое пожирателями миров, довершили вирусные бомбардировки, уничтожившие всё живое. Иакс осыпали зажигательными бомбами, пока сад Ультрамара не превратился в выжженную пустыню. Ни одна операция, проведённая магистром войны, не была похожа на предыдущую —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 Робао Джиллеман никогда не проигрывал. И, конечно, не проиграет и эту войну. Макраги не может пасть. Просто не может. Рэм не знал, считать это фактом или горячим желанием. Барха всхарабкался к нему по каменистому склону, прячась за скальными выступами, служившими укрытием для этого отделения четвёртой роты».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 «Передай всем, стрелять по моему сигналу. Цель — первой и замыкающей танки. Блокируйте их, а потом уничтожайте». «Ясно», — ответил Барха, и Рэм уловил в голосе сержанта недовольство.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 Наложив тактическую схему на панораму ущелья, он наблюдал за своими воинами, выделяющимися светло-голубыми точками на фоне утёсов и трещин. Не осталось ни одного свободного уголка, ни одного пути к отступлению. Каждый квадратный сантиметр земли ультрамарины превратили в смертельную западню. «Лёгкое дело», — прошептал Рэм. Шум моторов усилился, эхом отражаясь от стен ущелья. Рэм слышал пыхтение Рино, более низкий, гортанный голос хищников и раскатисты рёв по меньшей мере одного ленд -рейдера. Над общим шумом поднимался высокий вой мотоциклов. Рэм пригнулся, когда на открытое место вылетела пара спидеров. Оба были выкрашены в цвет штормовой волны, а на их лобовых стёклах красовалось огненное око. Спидеры притормозили, будто гончие, выискивающие след».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 Пара Рино в сопровождении трёх хищников и грохочущего монстра Ленд-Рейдера. Далее ещё три Рина и замыкающая колонну пара хищников. Барха сказал, что это немного, оценивая с точки зрения боеспособности Легиона, но всё же это была впечатляющая огневая мощь. Байки и спидеры проехали, и Рэм понял, что другого шанса не будет. Он встал на колени и прицелился в пилота ближайшего спидера.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 Рэм видел, как его люди гибнут под прицельным огнём. Обернувшись, он заметил множество вспышек выше по горному склону. Значки ультрамаринов гасли на визоре один за одним, и мгновение оторопи едва не стоило жизни ему самому. Доспех зарегистрировал два попадания. Не настолько серьёзные, чтобы причинить вред, но пришлось нырнуть под каменную пирамиду. «Барха!» — крикнул он, стреляя вверх по склону.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 и продолжать проигранный бой не имело смысла. Наставления примарха по этому поводу были абсолютно чёткими. «Если враг обладает преимуществом перед тобой, немедли! Всем подразделениям отойти и перегруппироваться!» — приказал Рэм. «Место сбора — Ультима Сектус! Выполняйте!» Рэм перебегал от укрытия к укрытию, стреляя на ходу. У него не было ни времени целиться, ни надежды на то, что его выстрелы наугад поразят какого-нибудь из ублюдков, сынов Хоруса. Со всех сторон доносились звуки стрельбы, перемежающиеся рёвом танковых двигателей и грохотом орудий, изрыгавших в небо снаряды. Вместе с ним бежала группа измученных ультрамаринов, остатки трёх отделений, собранные им после отступления от врат Конора вглубь гор».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 Никогда прежде он не слышал такого шума, смеси трескотни стрелкового оружия и басовитого уханья тяжелых орудий. Сержант Аркан скорчился в импровизированной траншее. Его воины рассредоточились ниже по склону, а сыны Хоруса наступали вслед завалом заградительного арт-огня.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 именно такой полководец. Но примарх желиман не воюет рядом с нами, — огрызнулся Рэм. — Хватит болтать! Начинаем убивать! Жестоко, шаг за шагом, ультрамаринов оттесняли обратно в горы. И каждый отвоёванный сынами Хоруса метр оплачивался тысячами жизней. Рэм оказался прав. Это был смертельный удар. Теперь когда у них за спиной находилась крепость Геры, защитники Макраге приготовились к последней битве. Сдавать без боя землю своих предков не в правилах ультрамаринов, но почти настал момент, когда им придется взглянуть на магистра войны с мраморных парапетов и башен из золота и серебра. Если это конец, он будет самый славный, какой только можно себе представить». Рэм и рота вызвались прикрывать отход ультрамаринов и заняли позицию на Виафартисимус, большой дороге, ведущей с нижних равнин к большим бронзовым воротам крепости их легиона. Позади уцелевшие ультрамарины и споредевших боевых рот поспешно отступали под своды пока еще безопасной Геры. Если армии Хоруса и научили их чему-нибудь, так это тому, что настоящей безопасности». Нет нигде. Ни на Макраге, ни где-либо ещё в галактике. Пока саны Хоруса готовились к последнему штурму ворот, Рэм увидел громадный ленд громыхающий на позиции противника. Хотя он был не грознее любой другой бронемашины, сейчас казался более могучим, нежели привычный танк. Эту боевую машину солдаты приветствовали воинственными криками. Когда её штурмовая аппарель опустилась на вулканические камни, Рэм понял, почему. Воин, вынырнувший из подсвеченных красным светом внутренностей Лэндрейдера, был такого роста, что все остальные рядом с ним сразу показались лилипутами. Его доспех был глубочайшего чёрного цвета, мерцающий и украшенный золотыми цепями. Плащ из шкуры волка развивался, похожий на крылья нетопыря. Шлем идеальной формы скрывал лицо воина. И хотя Рэм знал, что именно это лицо, он ужаснулся, увидев, когда забрало, поднялось. Дыхание перехватило. Магистр войны. Хорус Луперкаль. Самый выдающийся из сынов императора явился взглянуть на последнее унижение ультрамаринов. Сыны Хоруса ликовали. Их голоса эхом отдавались от скал, словно боевой клич какого-то древнего языческого племени. Эти вопли были проклятиями в адрес забытых кровавых богов. В сердце каждого воина из четвертой роты они поселили холод. Какая сила могла устоять против такого врага и выжить? Какое войско сумело бы противостоять гению этого воина? — Пускай мы не победим, но о том, что мы с ним сражались и как сражались, будут помнить, — подумал Рэм. — Быть может, этого достаточно. «Войны — Воины Ультрамара! — вскричал он. — Помните, где вы и во имя чего сражаетесь. Все и каждый из вас — герои! «Ультрамарины, несравненные воины и люди великой отваги!» Рэм ощущал, что с каждым словом убежденности сила духа крепнут. Его голос разносился над горами и с легкостью достигал слуха воинов-ультрамаринов, отступающих к крепости и скопищ сынов Хоруса. «Лишь после смерти кончится наша служба мечте императора, и только наша смерть станет ее концом!» «Я не дам этой мечте умереть! А вы?» Как один, четвёртая рота ответила решительным «нет». И их ответ отразился от горных склонов странным эхом, будто к нему присоединилась часть сынов Хоруса. Могущественный воин посреди вражеских боевых порядков поднял руку. Солнце заиграло на золотой гравировке его латной рукавицы, с тыльной стороны которой выскользнули четыре сверкающих клинка рука опустилась, и сыны Хоруса ринулись в атаку. Для тринадцатого легиона это было сражение без хитрости, без славы и без надежды на победу. Хотя Рэм досконально следовал принципам, изложенным в писании примарха, всё закончилось полным поражением. Сперва артиллерийские обстрелы поединок на расстоянии, затем короткая перестрелка и, наконец, ближний бой «Ураган кулаков и клинков». Рэм давно растратил свои боеприпасы и взялся за меч. Он наносил удары, исполненные безнадежной ярости, и защищался, отчаянно стремясь остаться в живых, чтобы убить как можно больше противников. Подобие некой упорядоченности сражения исчезло, едва две силы сошлись. Воины в синих доспехах закружились в рукопашные с изменниками в серо-зелёных цветах далёкого океана. Сражаясь, Рэм думал о том, какой останется в памяти потомков эта война и кого назовут предателями. Историю будут творить победители, и неизвестно, какую роль они отведут ультрамаринам, возможных спасителей прекрасного идеала, павших в горах Макраги, или изменников чья самонадеянность была сравнима лишь с масштабами их поражения. Ряды защитников таяли с каждым мгновением. Ультрамарины гибли под натиском превосходящих сил врага. Жизнь покидала четвёртую роту, словно воздух, грудь осуждённого на казнь, на шее которого всё туже затягивалась петля. И вот в живых остался один рам. Он отдал всего себя. Но этого оказалось недостаточно». Силы, поддерживавшие его всё это время, покинули тело. Рэм был так изранен, что едва держался на ногах. Он рухнул на колени, сломленный разочарованием и поражением, и поник головой, представив масштабы своей неудачи. Вдруг Рэма накрыла огромная тень, и он поднял глаза. Над ним возвышался магистр войны. Его огромная, воздетая к небу рука напоминала когтистую лапу какого-то жуткого хищника. Рэм ждал удара, который закончит всё. Но вместо этого когти магистра войны втянулись обратно в латную перчатку, и он отстегнул свой шлем от латного воротника. Рэм не мог вынести его вида. «Посмотри на меня!» — произнёс невыразимо прекрасный голос — «Я не могу», — пробормотал Рэм, — «я потерпел неудачу». «Нет, Рэм Вентон», — сказал рабаут Жилиман, — «не ты». «Неудачу потерпел я». Рэм сидел в одиночестве на вершине скалистого утёса, глядя на крепость Геры. Казалось абсурдным, что она выглядит такой спокойной, потому что всего несколько часов назад это была арена ужасного сражения. Элота и, и сервы Легиона очищали горный склон от обломков, снарядных гельс и помятых доспехов, сорванных со сражавшихся. Оружейники Легиона уже ремонтировали доспехи бронемашины, замаскированные на время боя в цвета сынов Хоруса. Укрепления Легиона, едко пахнущие растворителем и раскрашенные во вражеские цвета, освобождали от бронированных доспехов и оружия. Рэм отнес свой доспех в оружейную комнату и велел своему новому помощнику почистить его и отремонтировать. Обычно он занимался этим сам, но почему-то сегодня ему казалось, что это будет неправильно. Он содрал со ствола своего оружия лазерный целеуказатель и бросил его в пропасть, презирая то, что эта вещь олицетворяет собою, и ненавидя себя за то, что подобное устройство вообще могло ему понадобиться». Одетый в желтовато-коричневую рабочую форму и простой бледно-голубой хитон, Рэм позволял солнцу освещать свое лицо и ждал наказания, которое, несомненно, должно последовать после того, как он сам и его легион не устояли против атаки сынов Хоруса. Но мог ли он что-то сделать? В состоянии ли вообще один воин победить сынов Хоруса? Внезапная улыбка озарила лицо рема когда он понял, что всё-таки был один воитель, который мог изменить ход сражения. «Ты ничего не мог сделать!» — раздался голос у него за спиной. Обернувшись, Рэм увидел рабаута Желемана. Он встал на ноги, покаянно склонив голову перед своим генетическим отцом. «Нельзя долго смотреть на солнце и не ослепнуть от его сияния!» тоже относилась к Рабауту Жилиману. Безукоризненные, классической формы черты его спокойного загорелого лица были прекрасными, как у статуй, стоящих на виа триумфал ведущие в святилище исправления, самое сердце крепости Геры. Жилиман подошел к краю утеса, оглядывая сверху свои владения. Рэм занял место за его плечом — хотя голова воина едва доходила до середины бицепса примарха. Как Рэм, желиман был без доспехов, в легком тренировочном облачении. Однако капитан никак не мог забыть облик примарха в доспехах магистра войны цвета ночи. Небесно-голубое сияние прорывалось сквозь черноту, словно солнечные лучи сквозь тучи наведение столь совершенного существа, как примарх ультрамаринов в одеждах предателя, никогда не покинет Рэма. «Должно быть, я что-то сделал не так», — сказал Рэм. «Это единственное объяснение». желиман покачал головой и мрачно улыбнулся. «Ты слишком веришь в меня, Рэм. Я тоже могу ошибаться. Последнее сражение должно было показать тебе это». «Я не могу это принять», — ответил Рэм. «А что тебе так трудно принять?» — спросил Жилиман. «Ты следовал моим наставлениям, и они привели тебя к поражению. Если это поражение и Калты научили нас чему-то, так это тому, что мы должны всегда быть готовы приспосабливаться и не позволять закоснеть своим мыслям». «Но ваше учение оказалось с изъяном», — закончил Жилиман. Никто, даже такой как я, не может предвидеть все вероятности. Мои слова — не священное писание, которому следует повиноваться. В бою всегда должно быть место личной инициативе. Ты и я, мы оба знаем, что искра героизма способна изменить ход сражения. Это знание и личный опыт добываются кровью и военачальник решает, как именно действовать. «Я напомню вам об этом, когда проблемная четвертая снова окажется на поле боя». Желеман рассмеялся. напомнишь Шрем, будь уверен, я знаю, кое-кто считает меня бесчувственным, таким ожившим талосом из древнейших времен, мечтающим заглушить свободомыслие своими предписаниями, но мы живем во времена...» которые не терпят ни малейших отклонений от курса. — Всё-таки существовал способ выиграть последнее сражение? — Возможно. Но поиски ответа на этот вопрос я предоставлю тебе. — А что будете делать вы? — Я продолжу писать «Кодекс Астартес», — ответил Желеман. — Кодекс Астартес? — переспросил Рэм. — Это то, что следует из названия? Желеман улыбнулся и кивнул. «Да, я полагаю, он имеет к этому довольно близкое отношение. Как ты думаешь? Во времена войны и мира он будет бесценным хранилищем знаний. Но я не хочу, чтобы его сочли замены разуму и инициативе. Понимаешь? «Думаю, да», — ответил Рэм, и Жилиман поманил его к краю утёса. «Это наихудшие дни, какие знавал Империум», — сказал Жилиман. Я страшусь того, что может принести будущее. Калд потерян для нас. Кто знает, сколько еще миров испепелит мой брат в своем безумии. Но у вас есть план, как с этим бороться, — взмолился Рэм. Желеман промолчал, будто опасаясь того, как Рэм воспримет его ответ. Наконец он сказал. «Да, у меня есть план» но он слишком опасный, чтобы раскрывать его в данный момент. Прошу тебя, когда придет время привести его в действие, верьте мне, как никогда прежде. Когда это время настанет, вас назовут предателями, трусами и вероломными слабаками, но ничто не может быть дальше от истины. Я не вижу в наступающих временах надежды для Империума, каким мы его знаем». «Именно поэтому заставил вас сражаться в ненастоящих битвах. Чем бы ни закончилась война, вам придется драться с теми, кого вы считали братьями. Вероятно, даже с теми, кто сейчас является противником магистра войны». «Я не стану претендовать на понимание того, что это значит, но вы можете на нас рассчитывать. Мы сделаем все, что вы скажете», — пообещал Рэм. «Я знаю», — ответил Жилиман. «Мы разобьём любое войско, которое вы пошлёте против нас. Но у меня было время подумать, почему мы проиграли сынам Хоруса». «Быстро! Я вообще быстро учусь». «Верно. И какой вывод ты сделал?» — поинтересовался Жилиман. «Это была нечестная борьба». «То есть вы не сражались вместе с нами?» — пояснил Рэм. «Думаешь, моё присутствие что-нибудь изменило бы?» «Я знаю, что изменило бы», — ответил Рэм, глядя в прекрасное лицо Жилимана. «И вы тоже это знаете». желиман слегка пожал плечами, но Рэм видел, что примарх с ним согласен. Робао Джилиман посмотрел в небо, словно пытаясь постичь некую далёкую истину или разглядеть грядущее сражение. Наконец он повернулся к Рэму, И капитан четвёртой роты прочёл тревогу в его глазах. Страстное желание устоять перед лицом безнадёжности. «Тогда будем надеяться, что когда придёт время остановить магистра войны, я буду тем, кто встанет на его пути». Грэм Макнил. «Правила боя». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.